Обратная дорога прошла очень приятно. В небе появились легкие облака, свежий ветерок нес прохладу. Мы лакомились медовыми сотами, которые Нет получил в обмен на цыплят. Болтали о разной чепухе. Я сказал, что рынок стал гораздо больше с тех пор, как я в первый раз побывал там, и что на дороге нам гораздо чаще, чем в прошлом году, попадаются путники. Ни один из нас не упомянул о Бейлоре. Потом мы именовали развилку, отсюда шла дорога на кузницу. Колея успела зарасти травой. Нед спросил, когда люди снова там поселятся. «Надеюсь, что не скоро», — ответил я. «Но рано или поздно железная руда приведет сюда кого-то с короткой памятью». Потом наш разговор перекинулся на события в кузнице во время войны красных кораблей. Я пересказывал их Неду, как если бы сам слышал от других... Не стану утверждать, что это доставило мне удовольствие, но мальчику необходимо знать историю. Жители шести герцогств должны помнить о тех событиях. И я вновь дал себе слово попытаться написать историю того времени. Я вспомнил о нескольких неудачных попытках, о свитках, сложенных на полках над моим письменным столом. Кто знает, сумею ли я закончить свой труд. Неожиданный вопрос, Неда... Оторвал меня от размышлений. «Скажи, Том, я ублюдок, оставшийся от нашествия красных кораблей?» «Я даже рот раскрыл от удивления. В разноцветных глазах мальчика я прочитал такую знакомую боль. «Недотепа», — так назвала его мать, — «Старлинг нашла его в небольшой деревне среди мусора». Никто не хотел признавать мальчика. Вот и все, что мне было известно о его происхождении. «Не знаю, Нет, честно ответил я. «Возможно, ты, сын одного из наших врагов...» Я не смог произнести вслух ненавистное слово. Он смотрел прямо перед собой, продолжая шагать по дороге. Старлинг так сказала. «Да и возраст у меня подходящий. Возможно, именно по этой причине...» Никто, кроме тебя, не согласился принять меня в свой дом. Мне бы хотелось знать правду о своем происхождении. Я понимаю, — ответил я, чтобы не молчать. Он дважды кивнул, а потом добавил, когда я предупредил Старлинг, что должен рассказать тебе о ее муже, она сказала, что у меня такое же безжалостное сердце, как у моего насильника отца». Мне вдруг ужасно захотелось, чтобы он был поменьше, тогда бы я смог его обнять. Я положил руку ему на плечо и заставил остановиться. Пони продолжал брести вперед. Я не стал заглядывать Неду в глаза и постарался говорить не слишком серьезно. «Я хочу сделать тебе подарок, сын. Мне потребовалось двадцать лет, чтобы его получить, так что...» «Оцени тот факт, что тебе он достанется в столь юном возрасте». Я сделал глубокий вдох. «Не имеет никакого значения, кто твой отец. Твои родители произвели тебя на свет, но человека из себя ты делаешь сам». Мальчик посмотрел на меня, и я не отвел взгляда. «А теперь идем домой». «Мы пошли дальше» и некоторое время я не убирал руку, пока Нет не похлопал меня по плечу. Тогда я его отпустил, позволив спокойно обдумать мои слова. Больше я ничего не мог для него сделать. Если бы сейчас мне попалась Старлинг, ей бы довелось услышать много неприятных вещей. Мы еще не добрались до хижины, когда спустилась ночь, однако взошла луна, да и дорогу мы хорошо знали. Старый пони мирно трусил вперед, стук его копыт и скрежет тележки создавали странную музыку. Начался теплый летний дождь, прибил пыль и принес прохладу. Неподалеку от дома нас встретил ночной волк, словно совершенно случайно оказался здесь. Мы дружно шагали рядом, мальчик молчал, а мы с волком беседовали при помощи дара. Наш обмен новостями был подобен долгому вдоху. Ночной волк не понимал моих тревог о будущем Неда. «Он может охотиться и умеет ловить рыбу. Что еще ему нужно? Зачем отсылать его в другую стаю, чтобы он учился их жизни? Мы станем слабее, лишившись его силы. Ты и я не становимся моложе. Брат мой, возможно, это главная причина, по которой нам следует с ним расстаться. Он должен найти собственный путь в жизни» чтобы к тому времени, когда он встретит подругу, Нэт мог позаботиться о ней и детях. «А как же мы с тобой? Ну, разве мы не поможем ему? Мы всегда можем присмотреть за его детенышами, пока он охотится, или добавить свою долю. Разве мы не одна стая? Но ну, у людей другие обычаи. Такой ответ я давал ему тысячу раз за годы, проведенные вместе. Теперь я знал, как он их понимает». Человеческие обычаи бессмысленны, и он не станет тратить время, чтобы в них вникать. «А что будет с нами, когда он уйдет?» «Я уже говорил тебе. Возможно, мы вновь отправимся в путешествие». «Ах, да! Оставим уютное логово и надежный запас пищи. Столь же глупо, как отсылать мальчика». Я ничего не ответил, поскольку ночной волк сказал правду. Возможно, вызванное посещением Чейда беспокойство было последним вздохом моей молодости. Быть может, мне следовало купить у Джинны амулет, помогающий найти жену. Время от времени я об этом размышлял, но этот способ казался мне слишком примитивным. Я знал, что некоторые так и поступают, и им удается найти женщину или мужчину, чьи устремления более или менее совпадают с их собственными, а привычки они слишком раздражают, из такого партнерства иногда вырастает любовь. Но для человека, пережившего волнение настоящей любви, такой путь казался невозможным. Нечестно просить другую женщину превратиться в тень Молли. За годы нашего общения со Старлинг мне в голову не приходило предложить ей стать моей женой. Я задумался, возможно, Старлинг на это рассчитывала, Затем мои сомнения исчезли, и я мрачно улыбнулся. Нет, Старлинг обескуражила бы мое предложение. Наверное, она нашла бы его смешным. Последняя часть нашего пути прошла в полной темноте, поскольку узкая дорога по обе стороны заросла деревьями. С листьев падали крупные капли дождя, телега медленно ползла вперед. Зря мы не прихватили фонарь. — заметил Нед, и я с ним согласился. Наш домик темным силуэтом выделялся на поляне, окутанной ночным сумраком. Я зашел в дом, зажег камин и занес все, что нам удалось обменять на рынке. Нед взял фонарь и занялся пони. Ночной волк тут же устроился поближе к огню, но так, чтобы не загорелась шерсть. Я подвесил чайник и положил несколько вырученных монет к тем, что мы скопили для Неда, И с грустью признался самому себе, что этого не хватит, чтобы отправить его учиться. Даже если мы с ним наймемся к кому-нибудь до конца лета, ничего не изменится. Да и не могли мы оба уйти из дома, ведь тогда наши цыплята перемрут без надлежащего ухода. А если один из нас станет сезонным рабочим, необходимая сумма наберется лишь за год или даже больше». Нужно было давным-давно начать копить деньги, — мрачно заметил я, когда вошел нет. Он поставил фонарь на полку, а потом опустился на стул. Я кивком показал ему на чайник, который стоял на столе, чтобы он налил себе чая. Между нами лежала жалкая кучка монет. «Что сейчас жалеть?» — проговорил он и взял свою чашку. «Придется начинать с того, что есть». «Именно!» «Как ты думаешь, вы с Ночным Волком справитесь здесь без меня, если я наймусь кому-нибудь на работу?» «А почему ты должен наниматься на работу?» Спросил он и спокойно посмотрел мне в глаза. «Ведь деньги нужны на мое обучение». Мне стало немного не по себе. Я мог сказать, потому что я старше и сильнее, и смогу заработать больше, но это было неправдой. Нет за последнее время стал почти таким же широкоплечим, как я, а что касается тяжелой работы, пожалуй, мог легко меня переплюнуть. Он с сочувствием ухмыльнулся, видя, что я наконец понял то, что давно было ему очевидно. «Потому что я хотел бы сделать это для тебя». Тихо ответил я, и он кивнул, прекрасно понимая, что на самом деле значат мои слова. «Ты уже и так дал мне столько» что я никогда с тобой не расплачусь. Благодаря тебе я теперь могу сам о себе позаботиться. После этих слов мы отправились спать, и я улыбался, смежая веки. Гордость, которую мы испытываем за наших детей, пропитана чудовищным тщеславием. Я растил Неда, никогда особенно не задумываясь о том, чему я его учу и как объясняю, что такое настоящий мужчина. И вот наступает день, когда юноша смотрит мне в глаза — и говорит, что может сам о себе позаботиться, а мое сердце наполняется восторгом, словно я с успехом выполнил возложенную на меня трудную миссию. Мальчик вырос, — сказал я себе, — продолжая улыбаться. Возможно, размышления о жизни ослабили мою защиту больше, чем обычно, и ночью мне приснился сон, навеянной силой. Такие сны посещали меня время от времени, дразнящие и неутоляющие жажды, поскольку они не подчинялись контролю и позволяли увидеть лишь обрывки разных картин, но не давали удовлетворения, которое дарует настоящий контакт. Однако этот сон переполняли возможности. Я следовал за единичным сознанием, а не выхватывал отдельные мысли разных людей. Он больше напоминал воспоминания, чем видение. В этом сне я, словно привидение, парил в большом зале оленьего замка, заполненном элегантными людьми в роскошных одеждах. Играла музыка, и я видел танцующие пары, но сам медленно двигался между группами, беседующих о чем-то придворных. Кое-кто поворачивался в мою сторону, кивал мне, но мой взгляд ни на секунду не задерживался на их лицах. Я не хотел здесь находиться, и они меня не интересовали». На мгновение я заметил водопад роскошных медных волос. Девушка стояла ко мне спиной. На худой руке, которую она подняла, чтобы нервно поправить волосы, я разглядел несколько колец. Увидев меня, она присела в глубоком реверансе, я ей поклонился, поздоровался, а затем смешался с толпой. Я чувствовал, что она смотрит мне вслед, и это меня раздражало. Но еще больше я разозлился, увидев высокого, элегантно одетого чейда, который стоял на возвышении за креслом королевы. Он тоже за мной наблюдал. Потом наклонился и что-то прошептал на ухо Кетрикин, и она посмотрела на меня. Едва заметным жестом королева подозвала меня, и у меня замерло сердце. «Неужели моя жизнь никогда не будет мне принадлежать, и я не смогу делать то, что мне нравится?» Медленно, словно в тумане, я повиновался зову королевы. И тут, как это часто случается, мой сон изменился. Я лежал на одеяле около камина. Мне было скучно. Как же это несправедливо. Там, внизу, они танцуют, едят, а я должен оставаться здесь. Мой сон изменил направление, будто подул легкий ветерок и по воде пробежал рябь. «Нет, не так. Мне не скучно. Просто я ничего не делаю». Я медленно выпустил когти и принялся их разглядывать. Под одним из них я заметил перышко птицы, вытащил его, затем вылезал лапу и задремал у огня. «Что это было?» — сонно спросил ночной волк. «Но чтобы ему ответить, пришлось бы приложить определенные усилия, а мне страшно не хотелось шевелиться». Я зарычал на него, а потом снова уснул. Утром я немного подумал о своем сне, но быстро забыл о нем, посчитав смесью обрывков силы, своих детских воспоминаний о болениям замки и беспокойства за Неда. Занимаясь привычными делами, я обратил внимание на то, что у нас осталось совсем мало дров. Значит, нужно пополнить запасы. Не только чтобы готовить еду и не мерзнуть по ночам, но и потому, что пришла пора позаботиться о предстоящей зиме. Заплечная сумка Неда, собранная наполовину, стояла у двери. Сам паренек вымылся и привел себя в порядок. С трудом скрывая возбуждение, он улыбнулся мне, когда накладывал в тарелке кашу. Я уселся на свое место за столом. Он устроился напротив. «Сегодня?» — спросил я, стараясь скрыть огорчение — «К чему зря тянуть?» — мягко проговорил он. «На рынке я слышал, что в Кормене пора убирать сено. Это два дня пути. Я неохотно кивнул. Сказать мне было нечего. Я понимал, что он прав. А ему не терпелось поскорее отправиться в путь. «Пусть уходит!» — уговаривал я себя, прогоняя прочь возражения, готовые сорваться с языка. «Действительно, откладывать не стоит. С трудом выдавил я из себя». Нет, воспринял мои слова как благословение и принялся рассуждать о том, что после Кормена, скорее всего, пойдет в Дивден, а, может быть, там ему удастся найти какую-нибудь работу. Дивден? В трех днях пути от Кормена. Помнишь, Джина нам про него рассказывала? Она говорила, что ячменные поля там будто океан, волнующийся под ветром. Вот я и подумал, что там может подвернуться что-нибудь подходящее». Звучит неплохо, не стал спорить я. А потом вернешься домой? Ну, если больше не будет работы, кивнув, ответил Нет. Ну, конечно, если больше не будет работы. Через несколько часов Нет ушел. Я заставил его взять с собой побольше еды и дал на всякий случай несколько монет. Его раздражали мои советы и предупреждения о необходимости соблюдать осторожность. Он сказал, что будет спать у дороги и не станет останавливаться на постоялых дворах. И еще напомнил, что солдаты королевы Кетрикен патрулируют дороги, и разбойники опасаются на них появляться. К тому же Нет заметил, что для воров он не представляет никакого интереса, взять с него нечего. По просьбе ночного волка я спросил, не возьмет ли он его с собой. Нет улыбнулся и задержался около двери, чтобы почесать волка за ухом. «Он уже староват для таких приключений», — мягко проговорил мальчик. «Оставайтесь лучше вдвоем. Будете друг за другом присматривать, пока я не вернусь». Вот мы и стояли вдвоем и смотрели, как мальчик вышел на тропу, ведущую на большую дорогу. А я пытался вспомнить, был ли сам когда-нибудь так невероятно молод и уверен в себе». Ну, Впрочем, к моим грустным мыслям примешивалась гордость Занеда, которого я вырастил. Заполнить делами остаток дня оказалось непривычно трудно. У меня было полно работы, но я не мог заставить себя заняться чем-нибудь полезным. Пару раз я приходил в себя, обнаружив, что стою и тупо таращусь в пространство. Дважды я подходил к скалам лишь за тем, чтобы посмотреть на море. И один раз вышел на дорогу и принялся вглядываться сначала в один ее конец, потом в другой. В воздухе даже не осталось пыли после того, как ушел наш мальчик. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, царили тишина и покой. Волк печально таскался за мной. Я брался за разные дела и бросал их на полпути, прислушивался, ждал, сам не зная чего. Потом начал рубить и складывать дрова в поленицу. Но неожиданно остановился и, стараясь не думать, вогнал топор в большой пень, взял рубашку, набросил ее на потные плечи и зашагал в сторону скал. Неожиданно на пути встал ночной волк. «Что ты делаешь?» «Хочу немного отдохнуть». «Ничего подобного. Ты идешь на скалы, к силе. Я вытер руки о штаны». Мои мысли еще не обрели определенной формы. Мне хотелось немного подышать свежим воздухом. «Как только ты туда придешь, ты попытаешься использовать силу. Но я чувствую твой голод. Прошу тебя, мой брат, не делай этого». В его мыслях появились жалобные нотки. Я еще ни разу не видел, чтобы он так отчаянно хотел меня отговорить от чего-то. И это меня озадачило». «Ну, хорошо, не буду, если ты так сильно беспокоишься». Я вытащил топор и снова взялся за работу, но через некоторое время сообразил, что машу топором с такой яростью, словно передо мной заклятый враг. Тогда я оставил его, и принялся за нудное занятие, которое страшно не любил, стал раскладывать дрова, чтобы они хорошенько высохли. Когда все было сделано, я снова взял рубашку, и, не раздумывая, зашагал к скалам. Волк мгновенно встал у меня на пути. Не делай этого. Он сказал же, что не буду. Я обошел его, не обращая внимания на раздражение, которое меня охватило, и решил заняться прополкой огорода. Потом принес реки воды и наполнил до краев кухонную бочку, вырыл новую яму для туалета, засыпал чистой землей старую, Иными словами, я набрасывался на работу, словно летний пожар, пожирающий сухой лук. Спину и руки нестерпимо ломило, не только от усталости. Давали о себе знать старые раны, но я боялся остановиться. Зов силы не стихал, упорно не желая оставить меня в покое. Когда наступил вечер, мы с волком отправились ловить на ужин рыбу. Готовить еду для одного человека глупо, но я заставил себя сделать приличный ужин и все съел. Затем я вымыл грязную посуду и уселся отдохнуть. Впереди меня ждал долгий пустой вечер. Тогда я достал бумагу и чернила, но не смог хотя бы что-нибудь написать. Мысли не хотели выстраиваться, в них царил самый настоящий хаос. Наконец я вынул кучу вещей, которые давно требовалось починить, и принялся упрямо зашивать и ставить заплатки на всем, что подалось под руку. Когда в глазах начал ребить, я отправился спать. Я лежал на спине, прикрыв рукой глаза, и старался не обращать внимания на острые иглы, терзавшие душу. Ночной волк тяжело вздохнул и улегся рядом с моей кроватью. Я положил ему на голову руку, раздумывая над тем, в какой момент наше затворничество превратилось в одиночество. Тебя гложет не одиночество. Что я мог на это сказать? Ночь была ужасной, и на рассвете я с трудом заставил себя подняться. Следующие несколько дней я по утрам рубил ольху для коптильни, а днем ловил рыбу, которую мы заготавливали на зиму. Волк с аппетитом поглощал требуху, но все равно постоянно бросал плотоядные взгляды на куски красной рыбы, которую я солил и вешал на крючки над маленьким огнем. Я добавил немного свежих ольховых веток, чтобы было побольше дыма, а потом плотно закрыл дверь. Когда спустился вечер, я отмывал руки в бочке с дождевой водой, пытаясь отделаться от рыбной чешуи и засохшей соли, как вдруг ночной волк повернул голову в сторону тропы. «Кто-то идет». «Нет, во мне вспыхнула надежда». «Нет». Меня самого удивило, как сильно я огорчился. Я услышал отражение моих чувств в мыслях волка. Мы оба вглядывались в окутанную тенями тропу и вскоре увидели Джинну. Она на мгновение остановилась, Видимо, ее испугали наши напряженные взгляды. Затем приветственно подняла руку. — Здравствуй, Том Баджарлок. Я решила воспользоваться твоим приглашением. — Подружка Неда, — объяснил я ночному волку, который остался стоять на месте, настороженно разглядывая нашу гостью, когда я шагнул ей навстречу.